Глава 26. Алиса во время наших вечерних привалов пыталась немного натаскать меня. Конечно, я не был ей полноценным соперником, но базовый принцип бить внезапно в полную силу и тогда, когда противник этого не ожидает, она постаралась донести максимально просто. Первый удар часто решает исход схватки. За счёт внезапности можно вырубить более сильного врага. Сначала удар «Потом подавай голос», — говорила Алиса. «Лучше выстрелить, а потом спрашивать», — подтверждал Кай. «Брось гранату за закрытую дверь, а потом смотри, кто там», — учили на полевых занятиях в Тимусе. Я понял, что ворон сейчас атакует. По смене его эмоционального фона, по флюиду, пронзившему моё пси-поле. Убийца одержимых пока не подозревала о моём пси-восприятии. И это вселяло некоторую надежду. Возможно, я стану шкатулкой полной сюрпризов. Удар был предугадан. Зазубренная кромка крыла со свистом пронеслась над моей головой, попутно сбрив несколько волосков. Мико могла быть довольна. Я выполнил предложенное нейросетью уклонение идеально, до миллисекунды уложившись в хронометраж. Неплохо, удивился Ворон, делая шаг вперёд и расправляя устрашающие крылья. Не только инструмент полёта. но и страшное оружие. Я мгновенно выхватил крысу, намечая упреждение и одновременно активируя фанг. Боль резанула ладонь, кровь размазалась по лезвию, сверкающая точка вылетела из ножа, разворачиваясь огненным волком. И тут же направляемый моей волей див прыгнул к ворону. Нужно применять все свои козыри одновременно, иначе толку не будет. Противник слишком силен. Но он пока не знает, на что способен я. Только мощный бурст, внезапный всплеск всех возможностей позволит мне выиграть этот бой. Враг исчез. Растаял. Превратился в невидимый силуэт, способный ударить с любой стороны. К счастью, он находился в зоне контроля повелителя, и умница Мико мгновенно визуализировала невидимку, ориентируясь на сигналы пси-восприятия. Ментальный локатор делал ворона видимым для меня даже с закрытыми глазами. Заряженные усилением света токсичные пули кучно легли в цель, отмеченные верным глазом Кагитора. Такая связка разнесла в клочья Эвелин Мейл и активировал первую вспышку на подлёте, чтобы ослепить и дезориентировать врага. И солнечный взблеск озарил башню почти одновременно с ультразвуковым визгом раздавшихся выстрелов. Казалось ворону некуда деваться, казалось вывернуться и избежать попадания невозможно. Однако этот противник был на голову выше всех. с кем мне доводилось встречаться. И свою грозную репутацию он заработал не просто так. Виска его не остановил. Вспышка вообще не произвела никакого впечатления. От пуль он увернулся, а те, что избежать было нельзя, отбил молниеносным взмахом серебряных когтей. Чёрная фигура перемещалась так стремительно, что я просто не успевал отслеживать все его движения. Див, прыгнув к нему, оказался пойман за горло и небрежно отброшен, как нашкодивший щенок. Страх, азур сущности был настолько ощутим, что пришлось применить всю мощь повелителя стаи, чтобы заставить продолжить атаку. Огненный волк самоубийственно метнулся на перерез туманной фигуре и скрючился, скорчился, беспомощно дёргаясь на пронзивших его серебряных когтях. Увеличившись в размерах, как огромные кинжалы, они проткнули моего помощника насквозь. Я почувствовал боль и смертельное отчаяние дива. Перед тем, как ворон резким движением разорвал его на части, огненные искры рассыпались, бессильно угасая на лету. Нечеловеческое сознание Дива, сгусток эмоций и инстинктов, взорвался пароксизмам ужасной боли и исчез, пропал, рассеялся. Гравировка на кинжале стремительно тускнела, наливаясь патиной. Я потерял Дива, но сумел выиграть время, чтобы сменить бесполезную крысу на бить пустоты. Замкнутое пространство работало на меня, ведь оружие одержимых било по площади. Кажется, я сумел удивить Ворона. Змеяющаяся азур плеть, сокрушившая вингер ангела, уничтожившая скала, обвела его жадными побегами фиолетовых разрядов. Против этого смертельного оружия не существовало защиты, как я полагал, и полагал ошибочно. Ворон сложил крылья подобием полукруглого щита. Гвоздь молнии впивались в него, растекаясь по всему телу инкарнатора. На мгновение показалось, что бич причиняет ему боль, но затем я с ужасом увидел, как он расправляет руки, и услышал громкий шипящий смех. Ворон выпрямился, охваченный голубоватым коконом переплетающихся молний. Он смеялся, глядя на меня. И от яростных вспышек азур полете только ярче разгорались алые угли его глаз. Фиксирую адаптацию. Это геномная модификация, позволяющая быстро адаптироваться под любой вид иносимого урона. Кроме того, Ворон обладает огромной резистентностью к азурическому урону и, возможно, также использует поглощение. То есть сейчас мы просто подпитываем запас его а-энергии. Как с этим бороться? Нужно блокировать активные геномоды или полностью лишить его азур. Твоих усилий недостаточно, крикнул Ворон, впитывая энергию бича. Прими своё наказание. Ван резко взмыл в воздух. Удар был настолько стремителен, что я его почти не увидел. Серебряные когти оказались метательными кинжалами, теми самыми, о которых говорила Мико. Ворон кинул их горстью, но так, что я почти не увидел броска. Один пробил запястье, второй левое плечо, ещё два бедро и голень, а пятый ступню. Они пришпилили меня к полу, и в местах попадания, помимо жгучей боли, мгновенно начал разливаться поролич. На экране трансформации тут же замегали зеленоватые ареолы, растущие с неприятной быстротой. Стремительный некроз тканей. Я активировал столение светом и процесс удалось остановить. Но ов следующий мик воран, приземлившийся рядом, лишил меня правой кисти и небрежным пинком отправил подальше бич пустоты. Несмотря на парализующий эффект кинжалов, я не смог сдержать крика боли, глядя на фонтан крови, мгновенно забрызгавший пол. Оружие одержимых тебе больше не пригодится, сказал Ворон. Что? Больно, да? Бывает. Он обмакнул пальцы в растущую алую лужу и провёл по губам, пробуя мою кровь на вкус. Чистая кровь, вкусная. Она расскажет все твои секреты, инкарнатор Грей. И я напрягся, активируя ауру света. Но обжигающие лучи, казалось, не причиняют противнику абсолютно никакого дискомфорта. Небольшой дымок окутал чёрный силуэт ворона. И Инк-охотник снова шипяще рассмеялся. Детская щекотка. Так, регенерация, непроницаемость, суперзрение, дар внушения. Эй, всё. С тебя даже взять нечего. Как ты собирался победить меня? Кто тебя вообще выпустил на полигон? Даже новобранцы первого легиона сражались лучше. Не пачка имя первого легиона, выдохнул я. Отчаяние накрывало одновременно с параличом. Ворон, играючи, расправился со мной и так же легко определил состав моих геномов. Сколько же эволюций прошло и каким набором геномодов обладает он сам? Волна возмущения и ярости дала понять, что я попал в точку. Первый легион. Да что ты знаешь о нём? А я и там был одним из лучших. Я помню, как они уходили, твои легендарные герои, окутанные золотым сиянием славы, а затем вернулись совсем другими. Трусы, дерьмо, предатели. Один удар и миллион погибших. Он склонился и прошептал мне прямо в лицо: "А ты ходил по развалинам, где от людей остались только выжженные тени, звал их по именам?" Я стал таким, чтобы наказать предателей. Я отлавливал их по одному и казнил за преступления. Я стал ангелом возмездия, лучшим из всех. Я спас город. Э, что в итоге? Я стал слишком опасен. Меня обманом заточили здесь. Потому что ты стал чудовищем, хуже одержимых, ответил я с трудом, преодолевая паралич. Губы шевелились всё медленнее. Более уже не было. Накатывало холодное бессилие. Ворон, я повторяю, отсюда ты выйдешь только в моём анимариуме или не выйдешь вообще. Посмотрим ещё, ухмыльнулся противник. Мы же только начали, верно? Он вдруг повернул голову, словно прислушиваясь к звукам, долетавшим снаружи. Затем медленно, почти нараспев произнёс: Боже мой! Я не верю своим ушам. Сколько гостей сегодня. Кажется, тебя пришли спасать. Это просто прекрасно. Подождёшь меня тут, хорошо? Мы ещё не поговорили толком. Я успел заметить хищную ухмылку на его морде, прежде чем ворон исчез, оставив меня умирать. Чёртовы кинжалы, пригвоздившие тело к полу, держали мёртвой хваткой. Нужно было как-то освободиться, пока ворон занят. Интуиция подсказывала, что на помощь всё-таки решился прийти Корвин и, возможно, вместе со своей боевой группой. «Мико, инкарнация!» Нейросеть мгновенно исполнила приказ. Умирающее тело обновилось, но серебряные когти тлена, вбитые по рукоять в мою плоть и камень, никуда не исчезли. Паралич и мгновенный некроз тканей. Я даже не успел дёрнуться. Очень мощный эффект. Без регенерации гидры и исцеления светом Кенжалы Ворона умертвили бы меня за минуту. Процесс удалось остановить, но и только. Грей, используя фотокинез. Она показала, как именно. Я содрогнулся, но других вариантов не было. Приоделевая боль и холодное онемение, попробовал сосредоточиться. Вызвал три огонькара, слил их в один светящийся клубок. Зажмурил веки, активируя способность и попытался вылепить из солнечного света необходимый инструмент. Опыта не было. Птемуси могли засечь азур выплески, а этому я провозился почти пару минут, осваивая мнемоуправление. Фотокинез позволял манипулировать энергией Ира, создавая из пластичного света различные конструкции, легко на словах, но сложно на деле. С помощью нейросети я справился, и в воздухе повисло кривое дрожащее солнечное лезвие, похожее на расплывшийся блик. Я напитал его усилением И оно отдохнуло пламенным жаром, а затем направил к правой руке, пришпиленной кинжалом ворона, и резко опустил вниз, стараясь не обращать внимания на жуткий запах паленой плоти. Четвертовать самого себя — занятие не из приятных, но другого выхода не имелось, как и времени. Чувствуя, как хрустят сжатые зубы сквозь обжигающую боль, я заставил огненный скальпель вгрызаться в собственную плоть, отсекая участки, прихваченные вражеским оружием. Ворон был далеко не глупый и расчётливо ванзил их таким образом, чтобы пытаясь освободиться, и оказался вынужден в буквальном смысле разрезать себя на куски, этим самым потерять необходимую целостность носителя. Пришлось запускать инкарнацию после каждого этапа, по одной восстанавливая повреждённые конечности и тут же приступая к следующей. Возможно, Ворон не учёл, что я способен на столько возрождений, ведь инкам после второй и третьей эволюции для инкарнации требовалось какое-то безумное количество озор. А может, ему было плевать из-за полной уверенности в своих силах. Так или иначе, но я освободился. Оставалось сделать несколько шагов и взять то, что мне было предназначено. Я подобрал бич пустоты, небрежно отброшенный безумным инком в сторону. Остановился перед призрачным парадом планет, вглядываясь в внепланетную проекцию. Грей, я разобралась. Это и есть скрипторий Никто кроме нас с тобой не смог бы найти и вскреть этот тайник. Он защищён от посторонних. Его активировала попытка моего подключения. Смотри. Астрономическая система развернулась, сложившись неожиданным узором. Ярко засиял угловатый знак, похожий на поджавшую ногу журавля. От него протянулся луч света, упавший на зеркало, отбрасывая тень символа на гладком камне. Магдовение, монолит растворился, обнажив скрытую нишу. Есть Внутренняя полость, возникшая из ниоткуда, ничем не отличалась от той, что я нашёл в виртуальной башне пустоты. За одним исключением. Она была не пуста. Протянув руку, я коснулся спрятанного там предмета. И неожиданно понял, узнал, откуда он взялся и для чего предназначен. И словно ожидая этого момента, под черепом вновь развернулась картинка из прошлого, безозвучали знакомые, чуть хрипловатые интонации уверенного голоса. Рассмотрев послание и выслушав напутствия, я очнулся. Прошло всего несколько секунд, но времени на раздумья не имелось. Снаружи гремели взрывы. Те, кто пришёл мне на помощь, помогли добраться до цели, и теперь я должен был выручить их. Боевая группа Корвина носила гордое имя Восход. Они считались сильной и спасённой командой с первоклассным снаряжением. Недаром им доверили оборону главных врат в первой стене. Воин, заклинатель и техномант. Трио, ставшие классикой со времён Первого Легиона, давно отточили своё взаимодействие. Рискованных операций они не боялись, скорее наоборот. Инки знали, что ворон внутри башни, и также знали, что он предпочитает сражаться на открытой местности, чтобы использовать свою скорость и вертикальную манёвренность. Восход разошёлся треугольником, на острие которого находился Корвин, самый быстрый из них, Агелос и часовой поддерживали с флангов. Они поднимались по склону к оранжевому столпу башни. Если удастся навязать бой внутри, шансов на удачный исход схватки прибавится. Понимание есть, идёт, передала Агелос, выводя в общий канал картинку из своих глаз. Единственная из всех, она обладала геномом азурзрения, поэтому невидимость противника не помешала ей его засечь. Он тоже увидел крылатый призрачный силуэт, взмывший над башней пустоты. Летать умели не многие из инков. Естественные крылья являлись огромным преимуществом. Впрочем, у ворона вообще не имелось слабых мест. В своё время город хорошо позаботился об этом. "Почуял невидимый говнюк", прошептал часовой. А корвин остановился, сложив руки рупором, громко крикнул: "Воран, мы не хотим драться, давай поговорим". Вместо ответа в небе сверкнула яркая голубая вспышка. Звёздная игла, знаменитая винтовка Ворона, выплюнула убийственный энергетический импульс с огромного расстояния, способный уничтожить азурическую сущность. Поговаривали, что с её помощью Ворон снял большинство известных одержимых, в том числе знаменитого Молоха. Часовой предчувствовал, что Ворон будет стрелять, чтобы сразу вывести кого-то одного из строя. Приоритетной целью являлась Гелиос. лидер и основная ударная сила. Он ожидал удара именно по ней. Так и вышло. Поэтому техномант успел развернуть подготовленный зонтик железного венца щита из наночастиц, перехватывая первый выстрел. Переговоров не будет, крикнул Корвин. Спустите его на землю. Часовой мгновенно активировал заготовленный подарок направленную сферу Л-поля, блокирующую мощные азурические геномоды ворона. В зоне её действия враг становился уязвим, хотя и не менее опасен. Сработало. Слепое пятно накрыло область, где находился ворон. Инки намеренно рисковали, потому что они ослабляли и себя. Но отключить адаптацию и поглощение противника было гораздо важнее. Гелиос, бело-золотой и окутанный слепящей аурой не требовалось указания. Сложный техно-лук в её руках изверг целый шквал огня. Гелиотермические заряды. Чистое солнечное пламя, балидами взрывались в местах, где только что находился противник. Как бы стремителен он ни был, заглянательница била по площади, и ему пришлось уходить, выныривать, спасаясь от волны обжигающей энергии. Часовой ждал этого момента. В восходе он отвечал за защиту и контроль. Из блеска он исполнил свою партию. Энергетическое lasso, пучок притягивающих лучей. Древняя технология утопии подхватила Ворона, безжалостно своряя его на каменистый склон. Прежде чем убийца одержимых успела помниться, рядом уже был Корвин. Меч Крестоноста мелькнул яростным бликом, врезаясь в чёрный угловатый силуэт. Клинок носил древнее легендарное имя Натунга. Шедевр работы самого Прометея, сделанное им для своей правой руки Феникса. С тела Феникса, ставшего пеплом, знамение одержимых Меч забрал его лучший друг, которым когда-то был сам Корвин. Среди свойств клинка было два главных: гироскопический резонатор, позволяющий наносить неотразимые, непредсказуемые удары, и кинетический таран, наделяющий оружие невероятной мощью. Даже броня Ворона не смогла выдержать его. Обица одержимых звучно впечатался в каменную скалу, задрожавшую от столкновения. Корвин мгновенно подскочил, и следующий удар должен был стать финальным аккордом короткой схватки, но... Ворон инкарнировал быстрее. Исчез и увернулся от размашистого удара так стремительно, что даже молниеносный крестоносец чуть-чуть запоздал. Лезвие на Тунга на какие-то несчастные миллиметры разминулось с жертвой. На ходу, обратным движением, Ворон так хватил противника, что сверхпрочная броня Корвина захрустела, покрываясь трещинами. Потопившись в него убийца одержимых прикрылся крестаносцем как щитом, подставляя его под поражающий луч технокопья часового, а затем, крутанувшись волчком, ударом острого крыла в сочленение доспеха отсёк Корвину руку вместе с сжатым мечом. Подхватив её на лету, Ворон резким движением швырнул на тонк в подбегавшую Гелиос. Клянок с хрустом врезался заклинательнице в середину груди, пробив её насквозь. Гелиос упала на колени, И спустя мгновение рухнула навзничь. Ворон взмыл в воздух, издевательски легко уходя от лучей разъярённого часового. Звёздная игла, ствол которой был выточен из сияющего азурического кристалла, извергла три вспышки одну за другой. Две техномант парировал, но третья задела его, отбросив к скалам. Я увидел их сразу, дерущихся в лабиринте опалённых скал. Группа Корвина всё-таки решилась бросить вызов абсолютному убийце и проиграла бой. Часовой замер, обугленной куклой в тени огромной скалы, потеряв своё технокопьё. Гелиус стояла на коленях, пытаясь вырвать из груди вбитый по самое перекрестие меч. На моих глазах Ворон обезглавил безоружного Корвина и обернулся, безошибочно почуяв меня. Самое главное и самое мощное оружие заклинателя источник Я сознательно не пускал в ход пси-мощь повелителя, приберегая этот козырь, чтобы удивить противника в самый неожиданный момент. Да и Ворон во время первой схватки не дал мне возможности воспользоваться амплификатором, без которого я не смог бы пробить его защиту. Ментальный удар, который я нанёс Ворону, в реальном мире мог расколоть гору или вскипятить озеро. Копьё, клинок мощи ударил в его сознание, ломая непроницаемую броню. В одно мгновение мне показалось, что противник ошеломлён. Как был ошеломлён я, когда Нимизида атаковала в зале полигона. Она, сама того не зная, продемонстрировала оглушающую мощь пси-воздействия, и я хорошо усвоил урок. Другого такого момента могло не представиться. Я понимал, что надолго меня не хватит и чувствовал, что Ворон через несколько секунд оправится от шока. Оружия способного пробить его защиту у меня не было. Да я не знал я каким вообще способом можно победить прокаченного до такой степени инкарнатора. И поэтому сделал единственное, что мог. Единственное, чего от меня не ожидал Ворон. Помог проигравшим инкам. За счёт псиполя многократно усиленного амплификатором, я ощущал их, пострадавших, но не добитых до конца. Анима часового трепетала тусклым огоньком азуршока. Корвин пребывал на грани жизни и смерти. А Гелиус, возрождаясь раз за разом, отчаянно боролась, стремясь извлечь убивающий её меч из груди. Мне не составило большого труда помочь всем, раскинув неосязаемые ментальные руки, связать порванные нити, восстановить хрупкий энергоинформационный обмен анимы и носителя. Я и сам удивился, как просто это вышло — вернуть их к жизни. Больше никто не умрёт из-за меня. Часовой привстал, поднялся на колено, нашаривая своё оружие, Возродился Корвин. Гелиус, ощутив прилив сил, с гневным криком вырвала клинок и мгновенно инкарнировала ещё раз, готовясь к новому раунду схватки. Ворон смотрел на меня, вернее, на предмет из синестали, который переливался на моей руке. Он неожиданно всё понял, и мгновенно заколебался, утратил решительность. Злая воля, сопротивляющаяся моему натиску, лопнула как напряжённая струна, оставив после себя только звенящую пустоту. Я даже испытал жалость, ощущая, в какую бездну рушится сейчас его разум. Оставшиеся инки не собирались давать пощады. Они действовали вместе, как отлаженные часовые механизмы. Техноман создал какое-то поле, полупрозрачной сферы, охватившей застывшего ворона. Воин вытянул руку, и его клинок поднялся в воздух, разворачиваясь хищным острьём, а заглянательница на ходу напитала его энергией ра. но не усилением света, а чем-то гораздо более мощным, бушующим зарядом солнечной плазмы. «Корвин, бей!» Крестоносец с яростным выдохом метнул свой меч, используя телекинетику. Он не промахнулся. Клинок, единственное оружие, способное пробить чёрную броню ворона, с хрустом пронзил силуэт крылатого противника насквозь. Секунду показалось, что ничего не происходит. Ворон, не отводя взгляда, Вдруг медленно поднял руку и тоже отдал салют Первого легиона, а затем он как будто взорвался изнутри. Чудовищный носитель исчез, разлетевшись веером колючих обломков. Там, где стоял ворон, бушевало яростное пламя азур взрыва. Я едва успел подхватить его аниму, вытаскивая её из огня. Я мог бы уничтожить его, и, наверное, безумный убийца заслуживал этой участи. Но внутренняя суть подсказывала что так поступать неправильно. Нас и так осталось слишком мало, чтобы разбрасываться с мертвями. Из чёрного куба криптора вновь появился цилиндр сосуда шии. Анима послушно скользнула в чёрную горловину, и крышка хранилища душ закрылась, запечатывая мятежного инка внутри. Корвин, Гелиус и Часовой уже были рядом. Все трое инкарнаторов смотрели на меня, вернее, на предмет, красовавшийся теперь на моей руке. Без сомнения, они его тоже узнали. Значит, это правда, хрипло произнесла Гелиос. Ты действительно вернулся?